Нах недостойно бога. Но бульдог, на столе которого стояло совместное фото с красивой женщиной и тремя детьми, об этом не знал. Он, к слову, даже забрал фотографию с собой. Сейчас она была во внутреннем кармане пиджака. Что ты хочешь знать? Быстро он определился. Возможно, понял, что в конце концов я все равно сломаю его волю. Хотя, скорее всего, собирался солгать. Добавив к печати отцепенения второй оттиск, что гарантировал три правдивых ответа, задал первый вопрос. Кому маркиз Гангаза Мышковский продает людей замороженные трупы? Тот изумленно моргнул. Трупы? Маркиз? Я тут ничего не подскажу, парень. Транспортировкой занимается Ларин. Он за все отвечает. Я только храню у себя документы и артефакты. И ничего не знал о трупах. Думал, мы провозим и продаем только рабов. Жаль. Я надеялся выяснить сразу и все. Видимо, придется отыскать еще и этого Ларина, чтобы плотно с ним потолковать. «У тебя есть догадки на тему того, кому дальше идет товар и кто с этим может быть связан?» Специально поставил вопрос максимально широко, чтобы с толком использовать второй, обеспеченный печатью ответ. А смертно ненадолго задумался. «Догадки. Да как что, скажешь вот так сразу. Но кто-то из знать и в этом точно замешан. Через порт по-другому ничего не протащить. Да и дальше груз идет по территории всей империи. Кто-то это точно покрывает». Я считал, что Маркис и есть тот самый прельстившийся золотом Патриций, что использует свое имя для прикрытия поставок. Но, судя по ответу Бульдога, под знатью имелся в виду кто-то еще. Куда именно идут поставки? И где мне найти того Ларина, о котором ты говорил? Снова немного схитрил. Два вопроса в одном. Используя печать на другом божестве или более могущественном смертном, у него был бы шанс воспользоваться этим и вывернуться. Но бульдог был слишком слаб для такого фокуса. К тому же порядком напуган. Так он в порту как раз сейчас. Партия для Мурманска пришла раньше, чем ожидалось. Заскочил ко мне, забрал бумаги и поехал. А куда идут остальные, я не знаю. Про Мурманск это он сам сегодня бронил случайно. Сандал показал пожарные машины, которые уже приближались к пивной, а я ненадолго задумался. «Кто еще замешан в деле, кроме Маркиза? Сколько у него подручных твоего уровня столицы?» Мужчина на момент замешкался, но сразу же принялся выдавливать из себя слова. «Лопарь, Ларин, Белевский. Хотя Пашка Белевского я уже давно не видел. Говорят, он уехал из города по заданию Маркиза, но, может, и в расход его просто пустили. Китобой еще был, но он погиб?» Сделав паузу, добавил. «Ну и те, кто работает на его род. Их ты, наверное, и так знаешь». На самом деле я не был в курсе, но выяснить это было не так сложно. К тому же я не хотел показывать пленнику, что располагаю только крохами данных. Сколько времени Ларин будет в порту? Как его узнать? Ястреб продемонстрировал мне, как пара одаренных прижимают пламя, используя воздушные печати, а остальные заливают здание специальным составом, тушащим огонь за счет полной его изоляции от воздуха. Если продолжат в таком же темпе, то минут через 10 пожар затихнет и бойцы бульдога начнут искать неожиданно исчезнувшего лидера. Выгрузка обычно занимает часа три, он ждет до самого конца, а началось все где-то час назад. Поднявшись на ноги, вспомнил карту Петербурга. Порт не так далеко, успею добраться за полчаса, а значит застану там еще одного подручного маркиза. Как называется судно, на котором находится груз? В глазах бандита появился откровенный страх, которому примешивалось дикое желание жить. «Не знаю. Говорю же, в те документы я не лез. Марки строго запретил их трогать. Я просто хранил у себя и все. Не убивай, пацан. Не знаю, кто тебя но Не убивай, а? Я же могу пригодиться еще. На суде выступлю. Да все, что хочешь, сделаю». Мимика лица была нарушена. Я не понимал, говорит он, искренне или лжет. Вот про труп он точно не знал. Что касается продажи людей, у него наверняка были какие-то мысли. Пока работала печать правды, подобного вопроса я не задавал, имелись более важные, а потом он мог и чего-то не договорить. Определившись, снял полок с частицы искры, выпустив ее силу. Посмотрел в перепуганные глаза бульдога, который пялился на мое лицо, покрытое желтыми и оранжевыми росчерками энергии. «У тебя будет всего один шанс, смертный». Только одна возможность поверить в существование меня, Бога Меркурия, и подтвердить, что ты на самом деле ничего не знал о делах Маркиза. Не будешь искренним — умрешь. Мгновение тут потрясенно пялился на меня. Потом переспросил. — Бога? Ты о чем? Какой? Поморщившись, я оборвал его и наклонился чуть ниже, вглядываясь в глаза. — Вы сами призвали меня сюда, смертный, или присягни в своей вере и честности, или умри. На то, чтобы определиться, у него ушло буквально несколько мгновений. Вот между нами уже протянулась нить силы, а вот он повторяет следом за мной слова. И спустя секунду закрывает глаза, застывая окоченевшим трупом. Значит, все-таки соврал. Или не смог поверить в то, что перед ним настоящее божество. В конце концов, это был уже взрослый человек со сложившейся психикой и солидным жизненным опытом. А не юная дева 20 лет от роду, которая мало что видела в жизни легко поддается внушению. Жаль, если учитывать все обстоятельства, бульдог мог бы стать весьма ценным последователем. Еще и обеспечил бы постоянный приток новых за счет постоянных контактов с миром криминала. До порта я добрался на такси. С точки зрения водителя это был самый обычный маршрут, так что я не видел причин скрываться. По поводу того, что о моих перемещениях узнают, тоже не переживал. Учитывая, что именно я собирался провернуть, остаться полностью незамеченным все равно не выйдет. Что интересно, 52% акций порта принадлежало роду Голицыных. Если не ошибаюсь, это означало, что именно князья держали в руках контроль над предприятием, и они же за него отвечали. Предположение о том, что патриции замешаны в происходящем, напрашивалось само собой. Но это было бы слишком банально. На территорию самого порта я проник без особых проблем. Около входа болталось несколько охранников в форменной одежде, но они практически не обращали внимания на проходящих мимо людей, больше занятые болтовнёй между собой. Хотя работников тут было совсем немного. Сандал насчитал около полусотни покидавших порт рабочих. Плюс еще десятка-три человек, что собрались на месте разгрузки одного из судов. Оно было единственным, с которого на берег переносили контейнеры, видимо, то самое, что мне нужно. И отправив к ним ястреба, обнаружил несколько одаренных и десяток обычных охранников с артефактным огнестрелом. Да еще тут же ждали шоферы тяжелых грузовиков, которые, судя по разговорам, должны были сразу забрать часть груза. Никого, кто серьезно бы выделялся на фоне остальных, я тут не видел. Да и на однозначного лидера никто из присутствующих не тянул. Ни позой, ни выражением лица, ни отношением со стороны других бойцов. На всякий случай спутник заглянул в несколько контейнеров. Застав везде одну и ту же картину, высохшие практически полностью обессилившие смертные. Это было именно то судно, которое я искал. Остановившись около стоящего по оды штабеля с контейнерами, подождал, пока ястреб облетит сам морской транспорт. На его борту обнаружились сразу несколько мужчин, которые могли оказаться Лариным, но кто из них и правда являлся соратником маркиза, сказать было сложно. Поэтому я решил действовать. Когда все пойдет наперекосяк, этот смертный сам покажется. Что еще ему останется? Первым делом ястреб ударил по крану, который как раз двигал своей башни, чтобы подцепить новый контейнер. Небольшое вмешательство в работу механизма, и движение прекратилось, а сидящий в кабине человек принялся отчаянно дергать за рычаги. Наивный! Потом Сандал спикировал группе смертных, что стоял на берегу. Они как раз рассматривали остановившуюся башню крана, И то, что выглядел самым представительным, он удрученно покачал головой. Что теперь делать-то, его совсем заклинило, походу. Потом ему под ноги шлепнулся человеческий мозг, и бандит задумчиво нахмурился: Э, это что за. Закончить фразу не успел. Ястреб, в которого я непрерывно вливал силу, изъял его мозги, швырнув их на асфальт. Двое одаренных успели набросить на себя кольчуги а один из охранников дважды выстрелил в никуда, но, естественно, их жизням это не помогло. Закончив с организацией дождя из мозгов, ястреб устремился к судну, а я достал синюю постилку и, вскрыв ее, приложил к кусочку хрусталя на браслете. Пока он сожрал не так много силы, но на всякий случай стоило перестраховаться. Не люблю неожиданности, особенно неприятные. Не успела последняя мысль промелькнуть в голове, как один из участков палубы, Буквально разлетелся в клочья. А наверх взлетела горящая зеленым фигура, чья траектория оказалась прямо на пути сандала. Ястреб попытался сманеврировать, но неизвестный успел вцепиться рукой в крыло, безжалостно ломая его структуру. Я хорошо почувствовал поток безумной боли, который хлынул ко мне из сознания спутника. А еще через секунду зеленая отродье бездны рухнуло в морскую воду, скрывшись от моих глаз вместе с сандалом. Возрождение Меркурия. Книга третья. Глава первая. Эмоции Сандала захлёстывали мой собственный разум. Боль, ярость и злость. Без малейшей примеси страха. Я сорвал полок с искры, потоком направляя к нему божественную силу. Одновременно с этим достал единственную зеленую постилку и, вскрыв ее, приложил к браслету защитника. Непонятная тварь, что сумела достать ястреба, яростно пыталась подтянуть его и разорвать на куски. Тот же в ответ отчаянно бил когтями и клювом, разрывая плоть противника. В моей голове моментально забурлил океан вопросов, но я сразу погасил этот мысленный шторм, задвинув его в дальний угол сознания. Все, что мне сейчас было нужно знать, враг пытается убить моего спутника, и мне нужно сделать все, чтобы его спасти. Противник пустил в дело новый прием. Вбросил сандала своей силы, пытаясь разорвать его энергетическую структуру. Прям как я, когда разрушал кольчуги смертных. Только вот природа мощи этого отродья бездны была совсем иной. От нее пахнуло настоящим смрадом, мучениями, болью, смертью, гнилью и распадом. Божественная сила уходила стремительно, частица моей сущности ярко сияла, работая в максимальном режиме, и не справлялась. У меня не выходило полностью подавить атаку противника. Ястреб тоже понял, что дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы, и совершил нечто неожиданное, сам ослабил часть своего тела, дав неизвестному оторвать ее. Момент, и сандал помчался наверх во всю расходую, вливаемую в него силу, а следом за ним к поверхности устремился светящийся зеленым противник. Короткая вспышка боли. Этот отпрыск скотаса сожрал кусок оторванного крыла? Поглотил божественную силу? Первым из воды вылетел сандал. Промчавшись десяток метров по воздуху, сразу же рухнул на землю и прокатился по ней, разбрызгивая вокруг воду. Спутник отчаянно пытался перейти в призрачное состояние, но у него это попросту не получалось. Я же вытащил меч и бросился к кромке воды. На ходу левой рукой достал Мьёльнира. Не знаю, что за порождение Тартар нас атаковало и откуда оно здесь взялось, но, пожалуй, пришло время показать ему, почему римские боги захватили половину мира и собирались прибрать к рукам его остатки, когда ему ударили в спину. Враг показался через несколько секунд после ястреба. С фонтаном брызг, вырвавшись из воды, приземлился на бетонные плиты порта и уставился на меня горящими желтыми глазами. «Необычный вкус! И так много силы! «Сколько же ее будет, если сожрать тебя самого?» Пока он говорил, я оценивал противника. Когда-то это точно был одаренный. В каком-то смысле он и сейчас им оставался. Сандал проверил всю судно и точно бы не пролетел мимо такого чудовища. Это значит, что противник каким-то образом маскировался. Сейчас же передо мной стояла человекоподобная фигура с ярко-зелеными прожилками, что рассекали плоть снаружи и уходили глубоко внутрь. Выше и крупнее обычного смертного мужчины. Вместо кожи — матово-черная поверхность, которой ручейки зеленой энергии как будто разрезали на части. А еще от него несло тем же самым, что почувствовал сандал. Гнили смерть. Это было странно, но выводами я займусь потом. Боюсь, сегодня не твой день обжора. Парки уже сплели свои нити. Ты умрешь. Вместо ответа тот рыкнул, бросившись вперед. Неожиданно быстро как выпущенный из катапульта камень, который несется по прямой, не видя перед собой никаких препятствий. Впрочем, я отреагировал тоже молниеносно. Напитанное божественной мощью тело рвануло в сторону, а я ударил печатью воды, влив в нее максимум силы. Оттиск врезался в тело черно-зеленого монстра, но не сработал. Сначала моментально выцвел, а следом разорвалась синить, что меня с ним связывало. Фигура противника затормозила, пропахав ногами бетон. А потом он прыгнул. Само собой, я бросился в сторону, перебирая в голове другие варианты использования божественной мощи. Но это отроди циклопа каким-то образом скорректировало движение прямо в воздухе, приземлившись в нескольких метрах от меня. И нанесло удар. Не физически, нет. Мощная волна грязной давящей силы, что обрушилась на разом замерцавшую кольчугу и швырнула меня назад. К самому краю пристани, за которым начиналась вода. Я успел влить силы в один миг просевшую защиту и избежать контакта тела с камнем. Боюсь, после такого удара моя смертная оболочка превратилась бы в измочальный кусок окровавленного мяса, без единого шанса на продолжение боя. Добавив еще мощи кольчуги, я вскочил на ноги и увидел приближающееся черно-зеленое чудовище. Что-то потянуло силу из моей искры. Настолько сильно и неожиданно, что на какой-то крохотный момент это заставило меня заволноваться но это был лишь Мьёльнир. Живой камень подкатился так, что попал точно под стопу прущего вперед монстра из снов Локи, и как только соприкоснулся с его ступней, начал действовать. Превратившись в шип, основанием которого стала часть бетонной плиты, пробил его защиту, зачерпнув практически все, что сейчас выдавала моя частица искры, а потом перетек внутрь тела нападавшего. Враг издал яростный рев и споткнулся. Никому не понравится, когда что-то неизвестное пробивается вдоль всей твоей ноги к колену, по пути раздирая все, до чего может дотянуться. Я же бросился вперед. Стремительный рывок. Взмах меча. И вот клинок уже вошел точно в одну из зеленых полос на груди противника. Сталь вонзилась глубоко, а влитая в нее божественная мощь обрушилась на врага изнутри, сминая и разрывая его тело. Но в следующий момент меч с тихим звоном рассыпался на части, а противник взмахнул удлинившись рукой, пытаясь меня достать. Отпрыгнув назад, я пожалел, что не взял с собой метательные ножи или артефактную гранату. Сейчас бы здорово пригодился любой из вариантов. «Кто ты такой, ублюдок? Почему еще сопротивляешься?» Прорычав вопрос, он снова выпустил вал вонючей энергии. «В этот раз куда более слабый». Кольчуга выдержала удар, а я пусть и пошатнулся, но стоял на ногах. Мьёльнир добрался до коленной чашечки монстра, но уничтожить ее не успел. Камень просто вытолкнул из вражеской плоти, и тот улетел прямо в море. Нептун его проглоти. Что это за монстр такой? Раньше я таких даже не слышал. Последняя мысль промелькнула уже в процессе бега. Нет, я не пытался покинуть поле боя, лишь решил, что для продолжения схватки мне точно понадобится меч а ближайшие клинки были у тех самых одаренных, которых прикончил сандал. Противник помчался следом, но его левая нога все же получила повреждение, так что в скорости со мной он соперничать не смог. Добежав до ближайшего трупа, я быстро наклонился, вытащив из ножен меч. А одновременно с этим левой рукой достал револьвер. Монстр, не останавливаясь, снесся ко мне, на ходу меняя форму верхних конечностей. Я же взвел спуск и на долю секунды сконцентрировался, улавливая рунные схемы, что использовались на этом куске металла. Потом, не жалея, влил в него божественной мощи и спустил курок. Грянул выстрел. Ствол просел расплавленным металлом, а барабан перекосило, но пуля все же вылетела и врезалась в глаз неизвестного. Правда, закончить поединок одним выстрелом не вышло. Вместо того, чтобы замертво рухнуть вниз, черно-зеленая тварь взвыла и прыгнула, пытаясь добраться до меня. Скользнув влево, я выбросил вперед вибрирующий от силы клинок, вбив его в бок противника. Потом разжал пальцы на рукоятке рассыпавшегося оружие, и бросился к трупу еще одного одаренного. Два новых ранения ослабили врага, но вместе с тем и разозлили. Вместо того, чтобы опять броситься в рукопашную, он ударил каким-то подобием печати. Сразу двумя сгустками клубящейся грязно-зеленой силы, что расплылись на моей кольчуге. Горло горлу подступила тошнота, а ноги на момент подкосились. Заметивший это противник даже успел обрадованно зареветь. Но через секунду обе его печати растворились в воздухе, а я молнией скользнул вперед, обходя его сбоку. Сейчас в дело пошла сама моя искра. Она по крупице растворяла себя, чтобы дать мне достаточно мощи для продолжения схватки. Если я хотел сохранить свою божественную суть, бой нужно было заканчивать максимально быстро. На этот раз я не стал втыкать меч в тело этого чудовища. Вместо этого обрушил сталь на то, что когда-то было человеческой кистью. С первого раза не отрубил, но зато после второго кусок плоти отвалился, шмякнувшись на плиты. Правда, и меч разлетелся осколками. Так что, уклонившись от вражеского удара, я бросился за следующим. На ходу потянулся к Миольнеру, который отчаянно пытался своим ходом добраться до берега. Крошечный живой камень, отталкиваясь ложноножками, перемещался по морскому дну. Я позволил ему проделать путь намного быстрее, перевел в призрачное состояние и силой потянул на себя. Ревущий черно-зеленый монстр снова ударил волной энергии. На этот раз совсем слабенько, я даже не покачнулся. А вот он свою руку залечить пока так и не смог. Ногу, которую изрядно потрепал Мьёльнир, поправил практически сразу. Не полностью, но достаточно, чтобы бегать и прыгать. Сейчас же у него не выходило даже полностью остановить сочившуюся темную жидкость, что стекала из раны на бетон. Перехватив живой камень левой рукой, я снова бросился в атаку. Сделал обманный выпад, якобы нацелившись на вторую руку. А сам отпрыгнул в сторону и с силой бросил Мьёльнир, перед этим выдав спутнику четкие инструкции. Камень сам скорректировал траекторию своего полета. Точно так же, как и пуля. В обоих случаях их вела божественная сила. Только в отличие от свинца, живой камень оказался куда более эффективным. Вкрутившись в голову врага, превратился в небольшой шипастый шар, который принялся перемещаться по кривой траектории, проделывая дыры в плоти внутри его черепной коробки. Воняющий гнилью монстр попытался выдавить его за пределы своего тела, как в прошлый раз но я снова бросился в атаку. На этот раз все же рубанул его по второй кисти, а потом яростно пнул в брюхо, отбрасывая назад. Стоило отдать этому выродку бездны должное, у него вышло удержаться на ногах. Зато следующим ударом я вогнал меч в его корпус и, вливая туда божественную силу, крутанул рукоять. Странно, но в этот раз сталь клинка не превратилась в множество мелких осколков. Вместо этого две матовые черные пластины, между которых я вонзил меч, раздались в сторону, обнажая рвущуюся плоть. Я удвоил усилия, налегая на оружие, ведя его в сторону. Противник попытался сделать рывок назад, чтобы разорвать контакт, но все, что у него вышло сделать, чуть отступить. После чего черно-зеленая тушь осела вниз, опустившись на колени. — Кто ты такой? Он прохрипел вопрос, смотря на меня развороченными глазницами, а я усилил нажим на меч. Не знаю, зачем смертный вступил на этот путь, но ради своей силы он убил множество других людей, использовал их боли жизни, чтобы стать таким. Оставлять нечто подобное в живых? Нет. Допрашивать? Возможно, я бы не отказался, но сейчас на это не хватит сил. Слишком опасно. Миольнер еще несколько раз метнулся из стороны в сторону, и прожилки на теле противника начали тухнуть. А потом он и вовсе медленно завалился на бок. Я разжал пальцы и, оставив оружие в теле, отступил назад, ожидая, когда покажется душа убитого. Но вместо нее наружу хлынул поток беспорядочной, гнилой и воняющей силой. Правда, теперь она шла не концентрированной разрушающей волной, а просто лилась во все стороны, обтекая кольчугу и рассеиваясь в воздухе. Так что я без проблем стоял на ногах. Было пора заканчивать. Каждое новое мгновение стоило мне еще одной крупицу осколка искры, который и так был не слишком велик. Дотянувшись до сандала, который едва подавал признаки жизни, влил в искалеченное тело спутника порцию божественной мощи. Да, тратить ее нужно было экономно, но оставить его в таком состоянии я просто не мог. Следом потянул за нить, что связывало меня с Мьёльниром, выдернув его из черепа противника. Еще раз проверил состояние ястреба, и, убедившись, что тот уже перешел в призрачное состояние и восстанавливается, прекратил сжигать искру, убрав ее под полок. Ощущение наполняющее тело силы пропало, а меня повело в сторону. Мышцы горели от боли, изображение перед глазами порой теряло фокус, а смертная плоть едва слушалась команд разума достав подрагивающими пальцами красную постилку надрезал ее и приложил к браслету сразу как внутрь влился поток новой энергии почувствовал себя чуть получше до полностью бодрого состояния было еще так же далеко как до парнаса но теперь я хотя бы нормально видел потянулся за второй постилкой а черно зеленый труп внезапно окутала марево силы не успел я укрепить кольчугу как вокруг него собралось целое облако мощи, почти полностью скрывшее тело. Мьёльнир внезапно передал мне паническую мысль нам обздец!» и, выскользнув из моей руки, врос в бетон, превратив верхний слой собственного тела в полноценную броню. На краю сознания мелькнула мысль о том, где и когда он успел нахвататься варварских словечек, но тут сконцентрированная около вражеского трупа сила взорвалась бьющими в разные стороны фонтанами. Теперь это была не та грязная и гнилая мощь, которую я ощущал в прошлый раз. Вместо нее в разные стороны листали остатки сущностей одаренных. Я чувствовал их. Эмоции, обрывки воспоминаний, чувства, все, что могло сохраниться в клочках их душ, которые сейчас проносились мимо меня. Вся эта мешанина не проходила через кольчугу. Поглотить душу смертного — неплохой способ усилиться, но это дорога в один конец. Если божество встанет на нее — то вряд ли когда станет прежним. Зато легко может перестать быть богом, превратиться в очередную темную сущность, за которой примутся охотиться бывшие братья и сестры, после чего навсегда вычеркнут из пантеона, забрав себе паству. Впрочем, здесь было кое-что еще. Остатки расщепленных ядер и осколки чужих даров. Эту силу кольчуга, наоборот, пропускала. Возможно, стоило скорректировать ее вязь, чтобы заблокировать абсолютно все. Но сейчас было уже поздно. К тому же я не видел вреда от обычной энергии, которая сейчас вливалась в ядра. Все, закончилось. А я осознал, что стою на одном колене, упираясь рукой в бетон. Покосился нам мьёльнир, который осторожно убрал слой брони, буквально принюхиваясь к окружающему мира. Потом глянул на труп и усмехнулся. «Ну конечно, никто ведь не станет оставлять после себя подобные улики, верно?» Вместо черно-зеленой твари, с которой мы сражались, на плитах распростерлось тело обнаженного мужчины с выколотыми глазами, превращенного в месиво черепом и развороченным корпусом. Так себе зрелище, особенно если не знать, чем этот ублюдок являлся совсем недавно. Живой камень подкатился к трупу, и, остановившись рядом с ним, неожиданно для меня тонко просвистел. «Подстава! Надо валить!» Словечки он, скорее всего, подхватил у моих последовательниц. Но в целом был прав. Стоило убираться отсюда. Сама схватка заняла немного времени, но до жилых кварталов тут рукой подать. Наверняка скоро заявится полиция, а вместе с ней третье отделение. Хотя на месте смертных я бы вообще отправил сюда гарнизонные войска. Сандал издал ликующий клёкот. У ястреба, наконец, вышло полноценно подняться в воздух. Правда, крылатый спутник был изрядно раздосадован тем, что весь бой провалялся раненым, не в состоянии сражаться тогда как Мьёльнир, напротив, вовсю рвал врага. Поднявшись, я сделал пару шагов в сторону выхода из порта, когда в кармане звякнул Дарфон. Стоило потянуться к устройству, как в стране предупреждающий закликотал сандал. Я устало обернулся и увидел стремительно падающий с неба огненный шар, чем-то напоминающий метеориты, которыми мы порой любили играть за пределами атмосферы. Только вот те обычно не долетали до поверхности, а этот был совсем рядом. Когда тот рухнул вниз, разнеся в пыль несколько бетонных плит, стало понятно, что это отнюдь не метеорит. Одаренный, закованный в тяжелые металлические доспехи, поверх которых мерцало еще два слоя энергетических. Количество ядер я не видел, но, судя по способу прибытия, это был один из великих мастеров. Что значило, сейчас будет очень жарко. Я поднял меч, а по воздуху прокатился звук мощного голоса. Успокойся, отрок. Я прибыл, чтобы уничтожить напавшего врага. Перед тобой сам светлейший князь Голицын. Глава вторая Князь и правда не стал предпринимать поспешных действий. Внимательно оглядевшись вокруг, направился к телу врага, каждым своим шагом кроша бетон. Я же вскрыл одну из оставшихся красных постилок, вливая ее энергию в браслет и наблюдал за прибывшим на место схватки Патрицием. На голову выше меня в массивном доспехе, который сверкало от обилия, влитые в него мощи. В руке громадный клинок, на поясе пара кинжалов. Все оружие, элементы брони — артефакты. Не просто металл, в который можно залить силу и использовать, а полноценные изделия, над которыми долго и упорно трудились. Какие именно у них были свойства, понять сходу было сложно но внутренняя энергетическая вязь казалась мне крайне причудливой, как будто ими занимались не смертные, а кузнецы Парнаса. Сандал, выучивший урок, держался на некотором отдалении. Несмотря на мою подпитку силой, ястреб немного сдал в размерах, да и размах крыльев у него уменьшился. Но боевого запала спутник не растерял. Хищно наблюдал за князем, ожидая лишь приказа для атаки. Миольнер старательно изображал обычный камень, но был готов в любой момент обернуться оружием. Сам Голицын, подойдя к мертвому телу, не сильно пнул его ногой. Потом шумно втянул ноздрями воздух и уже через секунду накрыл пространство вокруг аурой. Светло-зеленое свечение заставило меня инстинктивно приготовиться к атаке, но, судя по тому, что я видел, Патрица лишь впитывал остаточные ментальные манации. Интересно, это часть его дара или как то невербальная техника? Развить мысли мне не дали. Князь еще раз пнул тело ногой и повернул голову ко мне. «Откуда здесь взялась эта мерзость?» Голос заполнил все вокруг, заставляя воздух вибрировать и придавливая к земле. Какой-то смертный, что в полусотни метров от нас бежал к выходу из порта, и вовсе рухнул на бетон, сбитый с ног ударной волной. Я же кивнул в сторону стоящего в порту судна. Оттуда. Точно так же, как и груз, что он сопровождал. Патриция бросил взгляд в сторону грузовых контейнеров и несколько секунд задумчиво их изучал. Потом снова вернул внимание на меня. «Как ты его одолел, отрок?» Вопрос был с подвохом глубиной в океанскую впадину, где любил отдыхать Нептун. А мне не осталось ничего иного, кроме как пожать плечами. Родовые техники. Мгновение князь пристально рассматривал меня, а следом закинул голову к небу и гулко расхохотался. Работник порта, что все еще не терял надежды выбраться и теперь полз к выходу, замер на месте. Зато Сандал яростно закликотал, негодуя от такого обращения, что заставило меня усмехнуться. Ястреб все еще не понял, что покровительствуя торговцам, путникам и ворам, невозможно решать все вопросы силой. Иногда нужно включать навыки переговоров. Основной момент, чтобы они заканчивались не так, как у Марса, без разрушенных до основания городов и уничтоженных стран. Отсмеявшись, князь снова упер в меня взгляд сверкающих глаз, что были видны в прорези шлема. «Ты кем будешь-то, отрок?» Выражался он забавно, как человек, явившийся сюда из совсем другой эпохи. По крайней мере, ни от кого из других смертных я этого слова еще не слышал. «Василий Афеев, глава рода Афеевых», тот на момент задумался. «Афеев, подожди-ка! «Не тот ли самый, что Саву из-за девки поломал?» Сандал мстительно предложил передать эти слова Волконским и посмотреть, как Наталья отреагирует на то, что ее внучку назвали девкой, тогда как я увидел возможность закрыть свой вопрос с княжеским родом. «Тот самый. Княжич вызвал меня на дуэль, не выяснив обстоятельств, и получил ценный урок. Да и вашего человека, который организовал нападение, я тоже не убил, хотя мог». От в металл фигуры, которая была окружена мерцающими энергетическими щитами, повела мрачностью. «Моего человека? Дом Голицыных не стал бы атаковать главу другого рода без объявления войны. Да и за что? Саве давно пора перестать маяться дурью и начать думать прежде, чем делать». Он настолько быстро влез в бесхитростно расставленную ловушку, что я невольно заподозрил подвох. Как-то не вязался этот князь совсем, что я слышал о Голицыных и их делах. Тем не менее, они на меня напали. Подрядили наемников из болотного отряда, которые не справились с задачей. Доказательства у меня тоже есть. Родовой перстень одного из членов вашего рода. Вернее, то, что от него осталось. В следующий момент Патриция натурально взревел. «Перстень рода! Не лги мне, отрок! Ты убил эту мерзость, за что я тебе благодарен!» «Но не переходи черту!» Знал бы он, сколько раз я слышал слова про черту от самых разных смертных, когда пребывал в теле очередного аватара. Наверное, зрядно бы удивился. «Когда закончим здесь, я с радостью покажу остатки этого перстня, а дальше сами разбирайтесь, кому он принадлежит и почему вас не поставили в известность». Несколько секунд он молчал, буравил меня взглядом и раздумывал. «Если все так, как ты говоришь, и мы пытались убить тебя из-за результатов дуэли, то ты получишь самое ценное в этом мире — извинение Ярополка Голицына!» Сандал издевательски захохотал, передав мне мысль о том, что более роскошного объяснения скупердяйства еще не слышал. А сам Патриций, немного помолчав, продолжил. «Еще у тебя появится право на одну просьбу, но если ты лжешь...» то последствия тебе не понравятся. Я согласно кивнул и показал на контейнеры, заполненный живым товаром. Что делать с этим? Тот снова присмотрелся к грузу. Угрюмо произнес. «Живая да мертвая водица! Вот уж не думал, что снова с этим столкнусь». Вроде бы начал говорить что-то еще, но сразу осекся. Глянув на меня, снял оба слоя энергетической защиты и снизил концентрацию силы в обычном доспехе, который сразу перестал ярко сверкать. Потом убрал в ножный меч и стянул с правой руки стальную перчатку. Неожиданно откинул в сторону один из компонентов доспеха. Увидев Дарфон, который извлек оттуда князь, я с невольным удивлением хмыкнул. Сам Патриций снял с головы шлем и, зажав его мышкой буркнул. Такие вот у нас теперь времена, отрок, сложные. В доспехах отделение под Дарфон делать приходится, потому как сокрыть его нельзя. А раньше бы просто послал дракона с весточкой, да и все. Понапридумывают ведь вещиц, а ты мучайся с ними. Это была попытка пошутить? Или он всерьез упомянул драконов? Волосы у князя были седые, а на лице имелось немало морщин. Но в случае с одаренным стандартные возрастные ориентиры не срабатывали. Насколько я понимал, смертный, что располагал настолько мощным даром, мог погибнуть в двух случаях. Либо у него забирали жизнь в бою, либо его способности угасали, а следом за ними прекращало функционировать и тело. При этом от направленности дара человеческое долголетие зависело слабо. Дело было не в конкретной специализации, а мощности ядер и энергетического каркаса, которые обеспечивали потенциальную возможность вечного существования. Правда, на практике мало у кого получалось ею воспользоваться. Основная масса одаренных погибала еще до того, как добиралась хотя бы до столетнего порога. Сандал подлетел ближе, чтобы послушать, о чем будет говорить князь, но тот неожиданно выставил точно такую же защиту, как в лечебнице или доме Волконских. Ястреб хотел было попытаться прорвать ее силой, но я сразу же дал команду отступить. В его нынешнем состоянии все равно не сможет пробиться. А вот Голицын почувствовать эту попытку вполне способен. Убедившись, что крылатый спутник понял меня отлетел в сторону, я тоже убрал оружие, которое до сих пор сжимал в руке. И, сделав вид, что поправляю изодранные штаны, поднял с земли Мьёльнир, убрав его в карман, после чего достал Дарфон. Первым делом проверил сообщение. Одно новое там действительно было настолько не совпадающей с окружающей действительностью, что я не сдержал усмешки. Меня просили зайти за пропуском в библиотеку, а потом посетить ее саму, чтобы забрать книги, приехав в университет завтра утром. Покосившись на князе, который, судя по яростному выражению лица и вздувшимся веном, на кого-то орал, подтвердил, что завтра приеду. Книги для самостоятельных занятий мне и самому не помешают. Как минимум для того, чтобы лучше понимать, как именно смертные управляют своей силой. Следом отправил сообщение Бельскому. Кортко описал ситуацию, попросив прислать одного из поверенных на территорию порта. «Не уверен, что мне понадобятся его услуги, но пусть лучше будет». Как показывала практика, порой одно упоминание контора адвоката помогало избежать возможных проблем. Да и в случае чего у меня будет своя пара глаз на месте происшествия. Также сообщил, что самому главе контора, возможно, придется приехать ко мне домой. Ожидал, что он ответит мне текстом, но вместо этого Дарфон неожиданно завибрировал. Юрист решил позвонить. Подняв трубку, сразу же услышал встревоженный голос. «Там князь Голицын? Сам?» Я на всякий случай посмотрел в сторону Рослого Смертного с седыми волосами. На галлюцинацию он точно похож не был. Родовой перстень я не проверял, но представился он именно так. Бродит пока, тоже с кем-то разговаривает. На той стороне недолго помолчали. Его светлость прибыл лично, он же, прервавшись, помолчал, после чего добавил. «Поверенного я отправлю, только зачем мне ехать к тебе домой, если ты в порту?» Я чуть подождал, рассчитывая, что тот догадается сам, но быстро понял, что будет проще все озвучить. «Возможно, мы скоро заедем ко мне, нужно кое-что ему показать». Адвокат осторожно кашлянул. «К тебе? Уверен, что хочешь вести его светлость к себе домой?» Тон Убельского был изрядно напряженный, так что я еще раз посмотрел в сторону расхаживающего по бетону Патриция, который уже закончил первый разговор и теперь искал кого-то в листе контактов. А что с ним не так? Тот еще раз кашлянул, вроде бы чуть испуганно. С ним все в полном порядке, не обращая внимания. Считай, что поверенный в пути будет минут через 15. Держи меня в курсе и воздержись от шуток. Толком не попрощавшись, положил трубку, а я убрал Дарфон на место еще раз смерил взглядом фигуру князя. Причину, по которой так напрягся адвокат, я прекрасно понимал. Мощный одаренный в ранге великого мастера, который в одиночку мог, пожалуй, раскатать несколько кварталов столицы. Не говоря о том, что под командованием этого смертного находились сотни других одаренных и тысячи солдат, готовых выполнить приказ. Если добавить к этому богатство их рода, то Патрица воспринимался как очень опасный человек, с которым лучше не пересекаться. Хотя, судя по тону Бельского, у Голицына имелись еще и какие-то моральные заморочки. Пока ничего подобного не выпало, ну как знать, что меня ждет в будущем. Второй разговор Патриции завершил совсем быстро. Прокричав несколько фраз в Дарфон, сразу же отключился. Потом сбросил защиту двинулся ко мне, удрученно качая головой. — Что стало с миром, отрок? Третье отделение, как сонные котята, а моя собственная гвардия не готова к бою. «Непорядок это! Как вернусь, всех накажу! Батагами во дворе вытяну, лентяев!» Оглядев меня с ног до головы, громко цокнул языком. «Не стану спрашивать, как узнал и зачем ввязался. Захочешь — расскажешь сам. Зато спрошу о том, кто и зачем этим промышлял». Мне хватило одной секунды, чтобы осознать открывающиеся возможности. Глава княжеского рода, который не был в курсе, что его люди пытались меня прикончить из зол из-за произошедшего в его порту. Почти идеальное сочетание. Контрабанда живых людей и замороженных трупов. Не знаю, куда именно они сбывали последние, но те тоже шли за пределы столицы. Вон то чудовище, скорее всего, носило фамилию Ларин, один из подручных маркиза Гангаза-Мышковского, а всем в целом руководил как раз он. Седой Патриция нахмурился. Оглянулся на мертвое тело. «Мышковский? Странно это все, отрок. Будь у маркиза такие помощники, он бы и сам был совсем иным». Что интересно, моей фразе про контрабанду и последующую продажу трупов он не удивился. Только болезненно поморщился, видимо, представлял, для чего они могут понадобиться. Да и никаких вопросов про изувеченные останки Ларина с его стороны не было. Проверку при помощи ауры он тоже провел вполне привычной, без лишних раздумий. Как будто смертный уже сталкивался с подобными существами. Не хотелось то признавать, но, видимо, этот человек понимал в происходящем куда больше меня самого. Кем он был? Я кивнул в сторону трупа Ларина, и князь снова свел брови вместе. — Всего лишь слуга. Не самого высокого ранга. Только что он замолчав, с неожиданным смущением кашлянул. «Раз не знаешь, кто это такой, то и лезть во все это не стоит. Сейчас сюда приедут гвардейцы, и мы поедем взглянуть на тот самый перстень. Что-то мне подсказывает он у тебя не с собой, правильно? Ну а пока расскажи, как так получилось, что тебя пытался убить кто-то из моих родичей». Двое мужчин сидели в креслах, установленных около кормы яхты, и молчали. Оба выглядели представительно держали в руках одинаковые бокалы с алкоголем. Но главный в этой паре все равно угадывался безошибочно. В его взгляде сквозило откровенное раздражение. Второй же, пусть и пытался выглядеть безмятежно спокойным, все равно с опаской поглядывал на окружающий их океан. И иногда бросал тоскливые взгляды в сторону второй яхты, которая доставила его к месту встречи. «Значит, Ларин мертв, а поставки нарушены. Ты понимаешь, что это значит? Канал бесперебойно работал почти 10 лет. Через него шло больше половины всего груза». Второй мужчина обхватил бокал пальцами обеих рук и постарался придать своему лицу спокойное выражение. «Это лишь несчастливое совпадение, господин. Маркиз сцепился с каким-то дворянином, а тот как-то узнал про порт и заявился туда». Рассказывать все полностью в деталях слишком долго, но я изложил подробности в докладе. Так вот, этот дворянин...» Первый взмахнул рукой, заставив собеседника замолчать и впился в него взглядом. «Ты вроде большой мальчик, Джори. Сколько же с нами? 15 лет? 17? Посвящение ведь прошло, когда ты еще был ребенком. Маленький сиротка, что жаждал стать кем-то в этой жизни отомстить обидчикам. Мы дали тебе все это, Джори в надежде, что ты станешь одним из нас. Умным, сильным, живучим и умеющим решать проблемы. Одним из тех, кто когда-то станут править этим миром. Несколько секунд помолчав, продолжил, сменив тонну куда более резкий. Послушай себя сам и перечитай свой доклад. Ты называешь все это случайностью? Нелепой цепочкой совпадений? Сначала заказ от неизвестного, а потом целая серия контактов с криминальной шушерой, который собрал вокруг себя Мышковский. но ну, в конце он справился со слугой второго ранга. Разделал его и убил. И все это проделал студент второго курса, который должен был сдохнуть еще во время первого акта пьесы, но вдруг взял и дожил до финала? При этом перебив всех остальных? Тебе в голову напекло? Или ты просто мне лжешь? Второй присутствующий уже не скрывал своих эмоций. Пальцы, что сжимали бокал, мелко дрожали, а голос чуть срывался. Возможно, за ним кто-то стоит, но мы не нашли никаких связей. Все, чем выделился студент, — конфликты и победа на двух дуэлях. Плюс он каким-то образом дважды разгромил группы наемников. Первый раз никого не тронул, а вот во второй положил всех до одного. Сделав короткую паузу, торопливо добавил. А еще его пытались принести в жертву, но не думаю, что это как-то связано. На лице его шефа появилось заинтересованное выражение. «Кто именно пытался Джори?» Слова были произнесены едва ли не ласково, с теплотой в голосе. Но второй мужчина, услышав их, передернул плечами. Какие-то местные, обычные трущобники. Среди них популярная идея призыва древних богов, которые даруют им силу и власть. Номер один этой встречи слегка наклонился вперед, не отрывая взгляда от мужчины. «Трущобники? А ты знаешь, на что похож их ритуал призыва древнего бога?» Читал описание?» Второй понимающий уставился на него, а потом нахмурился и машинально покачал головой. «Да не может такого быть. Вы думаете, они случайно нашли кого-то с нужным даром, а тот не только понял, что происходит, но и смог разобраться с управлением? Даже у самых лучших на это уходят месяцы. Остальные трудятся годами, прежде чем что-то начинает получаться». Первый мужчина иронично усмехнулся. «Никогда не знаешь, где может встретиться гений, Джори. А теперь послушай меня. Малый круг хотел казнить тебя. Ты отвечал за поставки через Петербург, которых больше нет. Придется обращаться к китайцам, а ты сам знаешь, как там обстоят дела. Восьмизнаменная армия рвется вторгнуться в Сибирь, и наши коллеги из Поднебесной совсем не против взять ответственность хоть за всю империю». Замолчав, он сделал глоток вина, наблюдая за собеседником, чье лицо заметно побледнело. Но я выступил и сказал свое слово. Тебе дают шанс искупить вину. Выясни, кто такой этот дворянин, откуда и как он получил силу. А когда все выяснишь и убедишься, что проблемы не существует, убей его. Ты можешь использовать все, что доступно тебе лично. Но на помощь малого круга рассчитывать не стоит. Мы будем лишь наблюдать. Несколько мгновений второй мужчина неподвижно сидел на месте. Потом осторожно поставил бокал на стол и выдохнул. — Я не подведу, мастер. Ваше имя не будет опозорено. Глава третья. Чем больше я рассказывал, тем сильнее мрачнел князь. Уже не скрывая суть разговора, еще раз позвонил по Арфон и приказал отправить звено силового крыла и отряд гвардии к резиденции Мышковского, полностью ее заблокировав. Смертный поверил мне еще до того, как увидел перстень. Во всяком случае, во всем, что касалось дел Маркиза. Хотя тут было сложно сомневаться, все доказательства были на лицо А кем был Ларин, Патриций знал явно, куда лучше меня. Спустя 10 минут на территории порта оказались городовые. Правда, единственное, чем они занялись, сбором работников, которые наблюдали за нашей схваткой и могли дать показания. Следом примчалась вооруженная до зубов родовая гвардия. А я впервые посмотрел на полноценную экипировку элитных патрицианских солдат. Надо сказать, она разительно отличался от облачения телохранителей, которые сопровождались знать на улицах. В отличие от них, гвардейцам не было нужды скрывать свою причастность к чьей-то личной армии. Правда, никаких металлических доспехов я на них не заметил. Ближе всего к ним были тяжелые черные пластины, прикрывающие корпус и спину. Но их сложно было отнести к привычной броне. Да и оружие заметно отличалось. Ручные пулеметы, странного вида пистолеты-пулеметы, масса артефактной стали, какие-то совсем непонятные массивные конструкции, которые солдаты ловко устанавливали в некоторых точках порта. На общем фоне заметно выделялись одаренные, окруженные энергетическими кольчугами. Глянувший на них князь Голицы негодующе поморщился. «Молодежь, лишь бы покрасоваться!» Как самим разобраться, так их нет, а как ехать в полном облачении да и с силовым доспехом на поле закончившегося боя, так всегда пожалуйста. Сам он после прибытия Гордовых поменял свой тяжелый доспех на классический костюм-тройку. В какой-то момент его броня и оружие просто исчезли, в тот же момент сменившись одеждой. «Удобно, тоже так хочу, да и от гвардии б не отказался» а еще от всех осколков своей собственной искры, чтобы в следующий раз спалить подобную черно-зеленую тварь одним движением брови, а не сражаться с ней на мечах. Возможно, кое-кто из братьев со мной не согласился бы, но я предпочитал эффективное и безопасное решение подобных проблем. Это точно лучше кровавой мясорубки, особенно если в ней у врага имеется хотя бы один крохотный шанс на победу, а ты не контролируешь все обстоятельства». До особняка мы добрались на автомобиле князя. По дороге он не переставал задавать вопросы по поводу маркиза и, в конце концов, не выдержал. Снова набрав контакт на Дарфоне, отдал приказ о штурме особняка. Девушек я предупредил заранее, так что около ворот дома нас встречала небольшая делегация. Ласка медведь с мечами на поясе в комплектах защитников, а рядом Лера и Кристина в вечерних платьях. Выбравшись из машины, Голицын кивнул моим людям и чуть задержал взгляд на ржеволосой девушке, чья грудь так рвалась на волю с плена декольте. Покосилась на меня. «Эх, будь я чуть помоложе вел бы у тебя, служанку-то, в баньке такой цены и нет. Ты послушай, старика, да себе тоже бань поставь, а то девки скучают, поди вечерами». Кристина расплылась в улыбке, но глазами пустила стрелу в мою сторону. «Мол, смотри, как на меня мужчины реагируют, а ты почему нос воротишь?» Насупившаяся Лера сразу же шагнула вперед, отодвинув ее в сторону, и начала по памяти произносить приветствие, которое, видимо, нашла и выучила при помощи Дарфона. «Я же отправил сандала за остатками родового перстня Голицыных, которые хранились вместе с золотом». К моменту, когда жрица закончила, а князь ответил ей еще одним кивком, осколки артефакта уже были в моей руке. Впрочем, Патриция и сам их почувствовал, развернувшись ко мне, опустил взгляд на кусочки металла и почти сразу помрачнел. «Значит, и правда пытались убить. Зачем? Неужели за савы Он же дурной, как жеребенок. Мордой своей тычет, туда-сюда копытцем бьет, а небеса в жизни не понимает еще». Укоризненно вздохнув, подставил ладонь, в которую я сыпал часть, разнесенную на мелкие осколки артефакта. Чуть постоял, прислушиваясь к ощущениям. Столпин, значит. И как только посмел собака. Хотя он под Юрой. Посмотрим, кто там виноват. Проверим. Металл родового перстня растворился в воздухе, а Галицин внимательно посмотрел на меня. У тебя есть одна просьба, Василий. Говори. Уже небольшой прогресс. Если сначала он величал меня не иначе, как отроком, то теперь стал звать по имени. Видимо, немного впечатлился тем фактом, что я расколол артефакт одного из его же вассалов. Хотя победа над Ларином, на мой взгляд, была куда более серьезным достижением. Если честно, не уверен, что хочу обратиться за обещанным прямо сейчас. Ничего не приходит в голову. Я хотел оставить возможность контакта на будущее, когда мне и правда может понадобиться какая-то серьезная услуга. Например, вступить в войну или получить информацию. Да мало ли для чего можно использовать знатный и могущественный род империи. Но одаренный с усмешкой погрозил мне пальцем. «Хитро ты это придумал, но я не люблю быть должным, Василий, а потому отдарюсь прямо сейчас». После короткой паузы рывком сместился к воротам и впечатал кулак правой руки в правую каменную башенку, к которой крепилась створка. В воздухе протестующий закликотал сандал, а я успел немного удивиться. Но тут Патрица отступил назад, и глазам открылся вид на сверкающий отпечаток его родового перстня. Повернув ко мне голову, объяснил. «Это не знак союзников или вассалов рода. Но каждый, кто придет к этому дому, поймет, что его обитатели не безразличны лично мне. Поверь, это заставит остановиться многих». Возможно, все так и было. Если принимать в расчет техническую часть, то он и вовсе был абсолютно прав. Оттиск родовой силы Голицыных считывался сразу же. Его почувствует любой одаренный, даже если будет на солидном расстоянии. А вот в его эффективности я сомневался. Рот владел портом, но через него гнали потоки контрабанды. Кто-то из их силового крыла проворачивал операции без ведома князя. а потери перстни ему в конце концов тоже не доложили. Сложно сказать, как все будет дальше, но если отталкиваться от уже известного, князь не казался фигурой, которая способна вызывать страх на расстоянии. Тем не менее, я изобразил на лице удовольствие от полученного подарка и кивнул. «Благодарю за оказанную честь». Смертный скривился. «Вижу, что рад ты не сильно, а потому держи еще и вот это» правой руке седого одаренного возник меч, и медведь сразу же потянулся к своему оружию. Ласка тоже было дернулась к рукояти клинка, но немедленно остановил движение. Да и на второго воина глянуло так, что тот сразу вытянул руки по швам. Я же всматривался в меч, который сейчас протягивал мне Голицын. Естественно, это был не тот, которым он собирался сражаться. Подобные произведения искусства, если дарит, то только самым близким и на очень торжественной даты. Раз в жизни. Но если сравнивать не с тем великолепием, которым владел князь, а с мечами, что ждали меня в особняке, подарок был роскошен. Определить, из какой именно он изготовлен стали, я не мог, пока еще не настолько разобрался в ее местных сортах и варварских названиях. Зато отлично видел высокую энергоемкость металла и вплетенные в него руны. Как будто их начертили прямо в процессе ковки, так и оставив внутри стального клинка. Полноценным артефактом это оружие не было, но и на обычный меч не походило. На мой взгляд, подарок мог запросто выдержать большой объем божественной силы, не развалившись при этом на части, да и пробить вражескую защиту им в случае чего будет куда проще. В этот раз я поблагодарил куда более искренне. Сандал, правда, громко возмущался по поводу того, что какой-то смертный смеет вручать мне подарки. Но я быстро успокоил ястреба, отправив ему воспоминания о десятках тысяч подношений, которые вручали мне смертные. Судя по доносящимся до меня обрывкам мыслей, теперь тот задумался о постройке нескольких храмов и обязательных дарах в виде клубники и женских трусиков. А по выходным дням золото. Голицын начал прощаться, но тут у князя снова зазвонил Дарфон. Глянув на имя контакта, тот поморщился, но все же принял звонок. — Что? В каком смысле нет? «Убили? Сбежал?» Если я все понимал правильно, звонили по поводу Маркиза. Видимо, Патриция заранее узнала, о приближающейся угрозе смог улизнуть. «Поставь всех на ноги и проверь тех, кто знал. Если узнаю, что кто-то ляпнул кому-то хоть слово, языки повырываю калеными щипцами, а потом ими же в потрохах поворошу. Распустились, сволочи! Забыли, что такое служба?» «А если завтра война? Если Китай ударит?» На секунду замолчав, яростно пораженно охнул. «Ах, значит, нас не затронет, потому что мы в Петербурге? Ты так его величеству и скажешь? Извините, но пока китайцы к столице не подойдут, мы даже не почешемся. То, что ты сейчас говоришь, измена! Закрыть столицу, поднять всех, тряхнуть союзников, запросить помощи у гарнизона». «Найти этого пса и привести ко мне. Брать только живым, слышишь? Без всяких это случайно вышло, и мы не виноваты. Если что, всех четвертую. Выполнять!» Договорив, оборвал связь и, шумно выдохнув, несколько секунд стоял на месте. Медведь тоже замер, таращись в пространство перед собой. Судя по его лицу, прикажи сейчас князь, и парень сам бы помчался в город, чтобы искать маркизы и убивать тех, кто встанет на пути. Лера с Кристиной испугно таращились на Голицына, а Ласка с легкой нервозностью перебирала пальцами около рукояти клинка. Я же, поняв, что молчание затягивается, напомнил о том, что мы все еще стоим около моего дома. Еще раз благодарю за подарок. Надеюсь, вы найдете Мышковского. Смертный перевел на меня взгляд и, моргнув, взмахнул рукой. «Да что ты этот маркиз? Мелкая сошка. А зверь покрупнее, похоже, нашел хитрую лесу в моей стае. Но ничего, с этим мы разберемся». Бросив еще один взгляд на Кристину, махнул мне и забрался в автомобиль, который сразу рванул в сторону города. «Вот и все. Проблема с Голицынами закрыта. С их стороны мне больше ничего не угрожало». Да и Маркиз, по сути, выпал из игры, если вообще еще жив. Правда, на арене внезапно возникли новые гладиаторы, черно-зеленые твари, что использовали жертвоприношения для того, чтобы превращать себя в настоящих монстров. Но не думаю, что после такого пристального внимания со стороны Ярополка Голицына они станут нападать на мой дом. По большому счету, любой, кто попробует провернуть,